2. Мирек привела Хейту в просторную комнату, специально отведенную для купания, и перепоручила Укрутом. Странные существа суетились подле большого железного чана, доливая в него искадок горячую воду. Хейта положила на лавку заплечный мешок, дождалась, пока Укруты покинут комнату, плотно притворила дверь и обессиленно прислонилась спиной к прохладной каменной стене. Тишина окутала ее, словно легкое перьевое покрывало. Только теперь, оставшись одна, девушка вдруг остро ощутила, как сильно устала. Это была не столько усталость тела, сколько усталость духа. Последние события в конце ее измотали. Страшная весть о Броне, его подлое молчание, заключение в подземелье у Хоргов, а теперь и Фейр, настрадавшийся едва живой. Его исхудавшее тело на полутемнице — Стояла у нее перед глазами. Никогда ей не простить себя за то, что Фейер сюда попал. Попал из-за нее, за то, что мучился так долго. Хейта поглядела на чистую воду. Она буквально манила ее к себе. Девушка скинула грязную одежду и забралась в чан. Горячая вода приятно обжигала тело. Девушка опустилась в нее по самую шею и с блаженством вытянула ноги. Над чаном поднимался пар. Хейте не хотелось признавать, но ей никогда еще не доводилось мыться с таким удовольствием. Искупавшись, она облачилась в чистую рубаху и штаны, сложенные стопочкой тут же на лавке, просушила волосы над очагом и хотела уже шагнуть вон, когда заметила, что лавка пуста, ее мешка как не бывало. Догадка поразила ее разум точно молния, укрутые умыкнули. Охваченная волнением, Хейта выскочила из комнаты и едва не столкнулась с химерой, Готово? улыбнулась та, обнажив клыки. Укруты забрали мой мешок, без улыбки ответила Хейта, выжидающе на нее уставившись. Это я им наказала, ответила Химера, ничуть не смутившись. Зачем он тебе понадобился? В замке всего хватает, пускай пока полежит у меня, добавила она вкрадчиво. Укруты ведь и правда те еще ворюги. За ними нужен глаз да глаз, у меня надежнее будет. Хейта почуяла в словах Химеры привкус лжи. Это ощущалось, как что-то лишнее в звуке голоса, что-то мешающее, ненастоящее. укрутов опасалась Мерек, но саму Хейту и того, чем она могла при случае воспользоваться. «Этот мешок достался мне от отца», добавила девушка, не желая отступать. «Он мне дорог, как память о нем». «Вон оно как!» — Химера округлила глаза. «Ну, не тревожься, заберешь его позже». Она доверительно улыбнулась. «И если решишь остаться, и даже если решишь нас покинуть, пойдем». Укруты уже накрыли на стол. Хейта стиснула зубы и заставила себя улыбнуться в ответ. «Если», — отметила она про себя, «то есть Химера действительно полагала, что она могла остаться. Что ж, для дела это было полезно. Придется только как-то умыкнуть мешок с камнем». Они следовали сумрачными коридорами, когда на пути вновь повстречался Укрут. Хотя они все и походили друг на друга, Хейте удалось распознать в нем того, что встретил их у ворот. Он был слегка повыше остальных, крупный нос его смотрел концом вниз, а брови были чересчур густы и длинны. Вид, однако, он имел безобидный. Проход был узким, два человека не разминулись бы, и Укрут застыл посреди него, переминаясь с ноги на ногу. «Как его имя?» — спросила Хейта. Химера небрежно пожала плечами. «У них нет имен. Укрут тебе и Укрут. Сами они почти не говорят. Видно, разумом их судьба обидела. А мне не было проку выяснять их имена. Укруты услужливые и жалкие. Подавить их волю ничего не стоило». Хейта невольно сдвинула брови. Ее покоробили эти жесткие слова. Укрут тем временем попробовал пятиться назад. Но в длинной одежде у него это выходило худо, а конца коридора было не видать. «Идиот!» — взвизгнула Химера. «Что ты делаешь?» Укрут медленно застыл на месте, взгляд его выражал совершенное отчаяние. Он сделал несколько неуверенных шагов им навстречу, тем самым в конец выведя Химеру из себя. «Ты так и будешь топтаться у нас на пути, жалкое отребье, или дашь пройти?» Укрут всем телом прижался к стене, но на свою беду выронил связку ключей. Склонившись над полом, Он закрутил головой, надеясь разглядеть их в полумраке. Идиот! Снова взвизгнула химера и толкнула его ногой так сильно, что тот кубарем отлетел в сторону. Укрута торопела, потряс головой. Он больше не пытался ни встать, ни найти ключи. Он даже не смел поднять глаз, обреченно уставившись в каменный пол. Хейта почувствовала, как последние крупицы ее терпения истаились в воздухе. Подхватив связку ключей с пола, она протянула их Укруту. «Держите, уважаемый!» В глазах существа промелькнуло нечто странное. Недоверие сменилось удивлением и благодарностью. Дрожащей рукой он сжал ключи, неуклюже поднялся и, развернувшись, припустил назад по коридору. Еще некоторое время был слышен затихающий топоток его маленьких ног, а потом все стихло. Химера поглядела на Хейту в упор и загнула бровь. «Что движет тобой, я никак не пойму». Вечно ты тревожишься о нищих, вечных изгоях. Не знаю, — пожала плечами Хейта. Наверное, чтобы испытывать к ним сострадание, надо и самому быть отчасти таким же. Химера поглядела на нее недоуменно. В глазах ее промелькнула тень раздражения. Не ответив, она резко двинулась дальше. Обеденный зал возник из-за поворота, и Хейта невольно зажмурилась. Свет от множества факелов неожиданно больно ударил по глазам. Сделав еще несколько шагов, она пригляделась и ошарашенно раскрыла рот. Длинный стол ломился от угощений. Грибы, запеченные в сметане, утка с яблоками, наваристая каша, пирог с мясом, пирог с зеленью, сладкие булочки, коржики, елочки с густым кремом, печенье с орехами, печенье в сахаре. Как будто здесь собралась трапезничать не пара гостей, а целая сотня. В животе у Хейты предательски заурчала. «Откуда это все?» — невольно вырвалось у нее. «Рук скупила, укруты приготовили». Невозмутимо отозвалась Химера. «А что?» «Это...» — неуверенно проговорила Хейта. «Должно быть стоило целого состояния». «Ты полагала, я бедная сирота?» Мирек, понимающе усмехнулась. «Я последняя из рода, это верно. Но во втором ты ошиблась. Когда люди с помощью красных камней уничтожили мой народ, вещи остались нетронутыми». Наше оружие, монеты, украшения, всего этого мне хватит, чтобы прожить, не тревожась о завтрашнем дне, много десятков лет». Хейта запоздала смекнула, что Химера вовсе не чувствовала себя бедным изгоем. Она была богата и несла себя так, как и подобает надменной дочери усопшего правителя. Потому-то ей были противны укруты и непонятна приязнь Хейты к подобным существам. Пока девушка размышляла, Мерек церемонно заняла место во главе стола. Хейта поспешно опустилась на резной стул по правую руку от нее. Она не ведала, как привыкла ужинать Химера. За разговорами, изредка отправляя в рот очередное лакомство или так, как едят простые люди, пылка скоро с аппетитом. Хейта рассудила, что будет есть так, как привыкла сама, и отправила в рот полную ложку каши. Она отведала и утки, и солений, и грибов, заела сдобной булочкой и печеньем, но к темно-красному вину не притронулась. Это не укрылось от цепкого взгляда Химеры. «Думаешь, я хочу тебя отравить?» спросила та прямо. Застегнутая врасплох, Хейта смущенно отвела взгляд. «Умно», — продолжила Химера, «да не совсем. Если бы я хотела это сделать, то добавила бы яд везде, ведь на меня никакой яд не действует. Ты была бы уже мертва или корчилась на полу в предсмертных судорогах». Она криво усмехнулась. «Можешь спокойно есть. Я привела тебя сюда не потому, что хочу от тебя избавиться». «Ладно», — кивнула Хейта. «Тогда зачем?» «А ты не из тех, кто любит ждать», — хмыкнула Мерек, пригубив вина. «Не вижу причины», — не растерялась Хейта. «Ты приложила много усилий для того, чтобы я оказалась здесь. Так чего тянуть сейчас?» «Что ждай ка подумать». Она откинулась на спинку высокого, богатого, украшенного кресла, изучающе глядя на девушку. «Мне нужен союз, а со временем — нечто большее». Хейта недовольно подалась вперед. Большее? «Вроде дружбы», — был ответ. «Дружбы?» — переспросила девушка, силясь спрятать невиданное изумление. Но «Ну, ты же сдружилась с Гедором и остальными», — пожала плечами Мирек. «А у них руки измараны в крови не меньше моего. И все же ты нашла в них что-то хорошее. Обо мне же тебе известны лишь слухи» и в основном дурные, позволь поведать тебе кое о чем, поделиться, вдруг после этого ты посмотришь на меня иначе». Хейту так и подмывало вскочить и бросить резкое «нет». Но она понимала, ее задача заставить Мирек поверить, будто она здесь не только ради Фейра, будто и впрямь помышляет примкнуть к Химере. Поэтому она неопределенно пожала плечами. «Давай». Хейте помстилось, что при этих словах в змеиных глазах Химеры протаяла радость, Вот только бешеный янтарный огонь, пылающий в них, придавал ей оттенок безумия. «Я расскажу тебе про то, как стала сиротой», без раздумий ответила так, как видно, озаботившись этим заранее. «Этой истории еще никто не слышал. Ты будешь первой и, возможно, единственной». Хейта отметила про себя эти слова. «Первой, единственной». Химера пыталась ей польстить. «Очень ловко и тонко, другой и не заметил бы». Но хейту на дух, не переносившую лукавство провести было трудно. Она едва не поморщилась, заслышав это, но сдержалась. Оперлась на локоть, всем видом показывая, что готова внимательно слушать. «Ребенком я была непослушна», — начала рассказ Мирек. «Вечно лезла, куда не прошена, и нарушала запреты. Но в тот день именно непослушание спасло мне жизнь. Отец ждал послов от людей, по одному от каждого народа за предельных земель. От Древичей должен был прибыть посол соседнего города Бервита. По обычаю Химер на подобных встречах присутствовала вся семья. «Я жуть как этого не любила. Все только и знают, что говорят о делах, товарах и выгодных сделках. Скука смертная. Потому я и решила сбежать из замка. Химера трудно вздохнула. Отец воспрещал мне спускаться к морю одной. Путь не близкий, а я слишком мала и при случае не смогла бы себя защитить». Но в тот роковой день защита понадобилась не мне, а ему, всей нашей семье, всему народу. Химера смолкла, в змеиных глазах ее, подсвечивая и выставляя на показ затаенную боль, плясали отблески очага. «Я не знала, что люди сами принесли камни», — осторожно проговорила Хейта. Мирек кивнула. «Они пришли на смерть и принесли смерть с собой». Она бесцветно улыбнулась. «Я спускалась долго». Трудный путь отнял у меня все силы. И когда я собиралась окунуться, чтобы смыть пот, перемешанный с пылью, случилось это. Ослепительная вспышка. Как будто взорвалось солнце. Я даже обернулась поглядеть на него. Солнце было на месте. А вот в моей земле творилось что-то неладное. Стихли все звуки. Точно невидимая стена вдруг отделила от меня поднебесных ребет. Опрометью бросилась я назад. Бежала, оскальзываясь и падая на крутых склонах но не сбавляя шага, а потом увидела первый дом, в нем когда-то жил известный кожг Хэс. Так на языке химер зовут мастера, что кует добротные мечи и кинжалы. Дом был пуст, будто он никогда и не знал жильцов. Я бежала дальше и кричала, но никто так и не отозвался. Химера смахнула с лица упавшую смоляную прядь. Тогда я еще не знала, что они сгинули без вести, сгорели в безжалостном свете красных камней. Я добралась до замка, оббежала его не раз и не два, заглянула в каждый угол, выкрикивая имена отца, матери, сестер, но никто так и не отозвался. Охваченная отчаянием, я не сразу приметила пепел. Он скорбно олел в предзакатных сумерках. Осознание заставило меня оцепенеть от ужаса. Мир вдруг бешено закружился, и не в силах дольше держаться, я лишилась чувств. Химера помолчала, припоминая былое и Хейта не посмела нарушить тишину. Очнулась я только под утро, и, припомнив, что произошло, тут же задохнулась от боли. Горе жалило меня, жгло. Теряя рассудок и заливаясь слезами, я металась по замку и просто... просто кричала. Потом, бесчетное время спустя, когда ко мне вернулась хоть какая-то способность мыслить, я решила бежать к людям в Бервит. Они ведь тоже были у нас... Наивно подумалась, мне нужно рассказать о том, что произошло. Химера усмехнулась, но глаза ее при этом недобро блеснули. Что поделать, я была тогда совсем ребенком. Хейта невольно поежилась и опустила омраченные глаза. А Химера тем временем продолжала. Я пришла к городу, смертельно уставшая, грязная, голодная и продрогшая. Хорошо хоть достала ума не кричать о случившемся у ворот. Не знаю, что меня остановило. Стражники были заняты, телеку ворот было, видимо, невидимо, потому я просто молча проскользнула в город. Но беседа первых же горожан заставила меня обмереть от ужаса. Люди говорили о химерах, они знали и не горевали, а радовались праздновали, пели песни. Меня как кипятком окатило. За помощью я притекла в стан врага. Я вжалась в стену, не в силах пошелохнуться. Точно желала стать невидимой и чудом оказаться далеко от города. А еще мне до смерти хотелось наброситься на всех этих счастливых людей и разорвать их в клочья. Но крупицы разума, не иначе как чудом уцелевшие в моей голове, твердили, что мне это не под силу. Я только бесполезно потрачу жизнь, исчезну бесследно, пропаду, как и мой народ. Тогда я поняла, мне нужно затаиться. На месяцы, годы, быть может столетия ведь век химер доллак, чтобы осуществить свою месть». Хейта слушала Мерек с темнеющим лицом. «А что было дальше?» — тихо спросила она. Химера пожала плечами. «Долгие годы после тех событий просто потонули в мраке. О том, что можно воспользоваться семейным богатством, я тогда не подумала и поплатилась за это. Часть успели разграбить». Но тогда я не могла поступить иначе. Сама мысль о возвращении в родной край вселяла в меня ужас. Я не ведала, куда податься. Везде было лишней, чужой. Даже многие существа меня чурались. Глазами рек недобро сверкнули. Однажды дорога привела меня к сумрачному лесу. Он стал местом, где я смогла обрести хотя бы временный приют. Потом пастыри леса поведали мне о замке посреди моря. Когда-то в нем обитал сам Дорк Лютый. Химера произнесла его имя, едва ли не с благоговением, и Хейта невольно поежилась. Пастыри не были уверены, что замок еще стоит. Он находился в забвении много лет. Но я решила попытать счастье, терять мне было уже нечего. Я украла небольшое суденышко и отправилась в путь. Море было неспокойным. Когда я почти достигла острова, лодку понесло на скалы, и она разбилась, разлетелась, как щепки битого ореха. «Будь я человеком, то непременно погибла бы, но я была химерой и потому выжила». Мирек замолчала. Хейта тоже хранила напряженное молчание. Она не ведала, что ответить на такое признание. То, что люди сотворили с химерами, было воистину бесчеловечным. Ведь не скажешь просто мне жаль. Когда гибнет народ, надо бы на что-нибудь повесомей. Будь перед ней мар или харпа, Она бы просто обняла их, утешила, как могла. Но не станет же она обнимать химеру. То, что с тобой случилось, изрекла она наконец, тщательно подбирая слова. Не должно случиться ни с кем, потерять всех, весь народ я не представляю, каково тебе было. Совсем одна, а вокруг сплошь враги и ненавистники. Полные губы Химеры изогнулись в улыбке. Я знала, что ты поймешь. Тот, кто испытал одиночество сам. Безошибочно распознает чужое. Ты же знакома с одиночеством слишком хорошо, и не только с ним, с пренебрежением тоже. С тобой не хотели иметь дело, шептались за спиной. Если бы только за спиной, вырвалась у хейты. Она приметила, как вспыхнули при этом глаза Химеры, переполнившись каким-то жутким лиходейским ликованием, и осеклась. Сперва она мысленно укорила себя, поддалась хитроумным речам, но потом успокоилась. Химере пришлись по нраву ее слова. А ведь ей того и надо было. «Ты говорила о мести», — задумчиво проговорила Хейта. «Но в чем она заключается? Ведь правителей, что тогда прислали послов, осудили и приговорили к смерти. Глаза Химеры потемнели. Я хочу уничтожить людей, что смеялись над гибелью моего народа, людей из города Бервит». Хейту прошиб холод. Совладав с собой, — Она осторожно произнесла. «Но ведь Химеры погибли больше столетия назад». «И что?» — холодно отозвалась Мирек. «Тех, кто тогда злорадствовал, уже нет в живых», — пояснила Хейта. «И потом, уверенно, не все тогда ликовали. Нашлись и те, кто осудили злодейство». «Наплевать», — отрезала Химера. «Люди уничтожили мой народ. За это я отниму лишь их город. Невелика плата». Девушка хотела ей возразить, но вовремя смекнула, что переубедить Химеру не удастся, да и притекла она в замок не за этим. Хейта должна была втереться к ней в доверие, а не разводить жаркие споры. Все же она не удержалась и задала вопрос, вертевшийся у нее на языке. «Один лишь город и только?» Химера выдержала ее взгляд и неожиданно холодно улыбнулась. «Там посмотрим». И от этой улыбки... У Хейты болезненно сжалось сердце. «Нет», — леденее осознала она. «На Бервите Мерек не остановится, око за око. Химера потеряла свой народ, и плата должна быть равноценной». Хейта мысленно повторила про себя. «Люди». Химера повторяла это не раз. Догадка заставила сердце девушки болезненно сжаться. Мирек желает уничтожить людей. Хейта отчаянно соображала, что ответить как не выдать себя Химере с головой. Но Химера неожиданно заговорила сама. «Я до сих пор помню, как отняла первую жизнь», — подала голос она, задумчиво глядя перед собой. «Пастух из людей обедал в поле куском хлеба и кувшином молока. Я не ела несколько дней и испытывала сильную жажду. Сказала ему, что потерялась, и попросила разделить с ним трапезу. Он согласился сперва, Но когда я приблизилась, отпрянул в ужасе и воскликнул: Забирай все, чудовище, только не губи меня. Чудовище? переспросила я, это все, что ты видишь? В тот миг во мне что-то сломалось. Оборвалась последняя нить, связывающая меня с прежней мной, старой жизнью, с людьми. Да будет так, ответила я и одним махом разорвала ему горло. Химера сверкнула глазами. С тех пор я перестала просить и стала брать силой все, что желала. Хейта внутренне содрогнулась. Она понимала чувства Химеры, но отказывалась принять ее поступки. Девушку охватывал ужас при мысли о том, сколько жизней Химера уже успела отнять и сколько еще собиралась. «Неужели?» — с плохо скрываемым отчаянием проговорила она. «За всю жизнь ты не встретила ни одного достойного человека». Химера покачала головой. Они тотчас начинали орать, едва завидев мои рога. «Но я не орала», — возразила Хейта. «Ты другое», — возразила Мерек. «Ты фейчар, а не человек». «Я человек наполовину?» «Нет», — нетерпеливо воскликнула та. «Тебе нельзя причислять себя к людям. Это причинит тебе лишь боль. К тому же ты ошибаешься. Ты перестала быть человеком, когда пастыри наделили тебя силой. Переродилась. Ты чара Хейта». «Единственная в своем роде, одна во всем мире, как и я. Поэтому я знала, что мы поладим. Таким, как мы, особенным, надо держаться друг друга. Мир любит однообразие, он не жалует тех, кто выделяется». Хейта оторопела умолкла, собираясь с мыслями. «Но ведь мы можем привнести в него что-то новое, изменить», неуверенно проговорила она. «Миру не нужны перемены», — вновь прямо заявила Химера. Перемены — это всегда сложно, а мир ленив. Он хочет, чтобы все было просто. Мы же портим его. Таких, как мы, он считает ошибкой. Мирек сжала зубы. Но это он ошибается, и наша задача — это ему показать. Хейта с напускным недоумением вскинула брови. Но как? Перестать прятаться. Веско бросила Химера. Заставить тех, кто обошелся с нами худо, ответить. Она подалась вперед, змеиные глаза ее лихорадочно сверкали. «Неужели тебе не надоело скрывать от других, кто ты на самом деле? Из страха быть осмеянной, отвергнутой, невидимой, ты же фейчар. Почему ты страшишься того, что скажут или подумают люди? Кто они такие? Лишь прах. Ты же гораздо большее. и настало время заявить об этом. Мы довольно с тобой страдали, позволяли другим причинять нам боль. «Мы — два величайших создания во всех запредельных землях. Пришло время с этим покончить». Ярость и пылкость, с которой Химера произносила эти слова, заставили мысли Хейты смешаться. Химера жаждала мести и надеялась, что Хейта ей поможет. «С чего ты хочешь начать?» Она слышала свой голос точно со стороны. «Как я и сказала, с города Бервит. Покараем его бесчестных обитателей». Хейта представила, как Химера пронзает ядовитым жалом женщин и детей, как те падают замертво, и ей сделалось дурно. Этого нельзя было допустить. «Я не привыкла карать», — невольно вырвалась у нее. «Я знаю», — кивнула Мерек, — «и в этом твоя ошибка, ведь люди, не колеблясь, покарают тебя, если посчитают нужным, убьют твою мать, деда, сожгут дом, им будет плевать. Ты должна понять это, Хейта, твоя мягкость, проявление слабости» а слабость до добра не доведет, она сделает тебя уязвимой, и когда-нибудь это будет стоить тебе многого, хорошо, если не жизни. Слова Химеры приводили Хейту в ужас и причиняли почти что ощутимую телесную боль. Химера хочет сделать из нее безжалостного мстителя, такого же, как она сама. Хочет заставить Хейту усомниться в себе, в избранном ею пути. И при этом Хейта понимала, в злых словах Химеры была доля правды. У людей бы не дрогнула рука, если бы пришлось. Химера, видно, прочитала тень смятения на ее лице и осталась этим довольна. Она склонилась над столом. «Почему ты терпишь то, что они сделали с тобой? Под страхом смерти запретили видеть близких, ходить там, где ты пожелаешь. Кто они такие, жалкая горско-грязных неучей? Они ведь не читают тебе хейта. Твоя сила превосходит даже силу пастырей». Но ты влачишь жалкое существование в обществе неудачников, перебиваясь скудной едой, ночуя на жесткой земле под открытым небом. Почему ты позволяешь другим решать за себя? Лишать тебя большего, ведь ты можешь так много хейта. С таким волшебством у твоих ног мог бы быть весь мир. Тебе бы больше не пришлось бояться или скрываться. У тебя бы всегда были еда и кров. Твои близкие больше не сидели бы на скудных хлебах в тесном покосившемся от старости доме. У тебя была бы совершенно иная жизнь, но для этого надо задушить в себе подлый голосок жалости и сострадания к тем, кто недостоин тебя, к тем, кто причинил тебе столько бед. Это твоя жизнь, Хейта. Ты не обязана проживать ее безвестным изгоем, лишь потому что мир решил будто быть чарой, это плохо. Настало время снять серый капюшон и показать миру свое лицо. Прекрасное лицо — Лицо Фейчар с волшебными отметинами, о которых люди-недоноски могут только мечтать. Волосами, каких у них никогда не будет, потому что ни одна краска в мире не способна повторить их оттенок и блеск. Ты довольно скрывалась, страдала и принижала себя, Хейта. Пришло время выйти на свет. Хейту помимо воли охватило волнение. Слова химеры пробирались под кожу, упрямые, необоримые. Они шевелились, точно змеи, жалили в самое сердце. Девушка не ведала, как с ними совладать. А потом в ее ушах вдруг эхом прозвучали слова. «С таким волшебством у твоих ног мог бы быть весь мир. Она уже слышала это однажды, от гула». Хейта невольно вздрогнула, и змеи тотчас исчезли, словно жар сердца испепелил их в мгновение ока. Хейту охватило столь желанное спокойствие и благоразумие. «Зло скудно на великие мысли», — подумалось ей. «Однообразно, ибо в нем нет жизни, сердца, воображения. Его уловки повторяют себя, месть, богатство, власть. Можно менять местами слова, но суть одна. Зло видит все в искажении, точно в кривом зеркале. В мести, силу, в любви и сострадании, проявление слабости». Несмотря на искусно вплетенную правду, Речи Мирек были темными, лиходейскими. Хейта не могла позволить так легко себя одурачить. Но она должна была дать Химере надежду, убедить ее в том, что купилась, засомневалась и может принять решение, угодное Мирек. Нужно только время и побольше таких речей, ведущих Хейту в верном направлении. «Я не смотрела на это с такой стороны», произнесла девушка с напускной задумчивостью. «Я привыкла считать, что мир принадлежит людям, а, стало быть, нужно подчиниться их правилам». Химера фыркнула. «Заблуждение, нарочно внушаемое людьми всем, кто хоть немного отличается от них. Мир всегда принадлежит самым сильным хейта, а самые сильные — это мы. Нужно только заявить о своей силе, и они сами приползут к тебе на коленях, присмыкаясь точно жалкие черви. Поверь, мир видел это уже не раз». Они приползали так и к Доргу-Лютому, только он оказался слишком глуп. Ему стоило помнить, что люди любят разить в спину, но он был слишком самоуверен и неосмотрителен, и это стоило ему жизни. Я же усвоила этот урок еще в детстве, потому нам с тобой такое гибельное легкомыслие не грозит. Химера неожиданно вытянула руку и горячо сжала девичьи пальцы. Первым порывом Хейты было выдернуть их, но она пересилила себя и с молчаливым ожиданием поглядела на Химеру. «Мы станем великими, Хейта. Ты — средоточие волшебства, и я — превосходство неуязвимости, скорости и силы. Мы заставим этот мир уважать нас и бояться. Никто не посмеет перечить нам или бросать в нашу сторону косые взгляды. Ты не будешь больше страдать, переживать о близких, фейре, завтрашнем дне. Пойдем со мной, Хейта, обещаю, ты не пожалеешь». Девушка выдержала пронизывающий взгляд змеиных глаз Мирек. Та говорила искренне, с упоением, с чувством. Хейту осенило. Химера не просто искала союзника. Она отчаянно нуждалась в нем, чтобы поделиться болью, найти того, кто поймет, чтобы просто не быть одной. Мелькнула робкая мысль. Вдруг Химера еще способна перемениться? «Мне нужно все хорошо обдумать», — проговорила Хейта, вымученно улыбнувшись. Такие решения в торопях не принимают. Ты поведала мне сегодня много непростых вещей. Никто прежде не говорил со мной о них. Будь кто другой, я бы, может, и слушать не стала. Тебе же удалось разжечь интерес». Хейта замерла, гадая, устроил ли Химеру ее ответ, или надо было сразу согласиться. Мирек еще какое-то время изучающе глядела на нее и неожиданно широко улыбнулась, выставив на показ смертоносные клыки. «Ты права, конечно, о таких вещах в первый же день не решают. Ты устала с дороги, отдохнешь, как следует обдумаешь мои слова, а завтра мы снова потолкуем». Ухейта отлегло от сердца, и она ответила улыбкой на улыбку.